Но некая таинственная сила парализовала его мышцы, превратив их в тряпки и сдавила горло, не позволяя произнести ни слова. Сели что-то сказать, Дравер поворачивал голову то к Кейску, то к Бергу, но из рта у него вырывались только невнятные сепящие звуки. Постепенно, по мере удаления от площади, Джой начал приходить в себя, перебирая ногами, хотя пока ещё и не слишком уверенно, он всё же старался идти сам. Кровь прилила к его лицу, смыв пугающую смертельную белизну. Лицо Драво разделилось багровым, словно пышущее жаром, но взгляд при этом стал осмысленным, способным фокусироваться на окружающих его предметах. "Простите, господин Кийск", снова произнёс Джои. Голос его был всё ещё слабым, но язык и губы полностью подчинялись ему, чётко и правильно выговаривая слова. "Со мной всё в порядке". Я думаю, что смогу идти сам. Уверен? Сомнением спросил Кейск. Джои кивнул. Они остановились. Освободившись от поддерживающих его рук, Джои подвигал плечами и сделал шаг, чтобы убедиться, что полностью пришёл в норму. Всё в порядке, сказал он и смущённо улыбнулся. Но «Ну, Джои, улыбнувшись в ответ, покачал головой Берг. Мне казалось, что ты уже концы отдаёшь. Что за припадок с тобой случился? Ты чем-то болен? Нет, это был нейрошок. Кийск посмотрел на часы. Нам уже пора возвращаться. К тому же здесь не принято беседовать с приятелями стоя без дела на свежем воздухе. Если Джои уже может идти сам, то обо всём поговорим по пути. Давай, Джои, включай свой автопилот. Быстро деловой походкой, как ходят все Дравортаки, они направились в сторону, куда указал Джои. Когда мы подошли к краю площади, я ощутил плотный поток сознания, источниками которого являлись купола. Начал рассказывать Джой. Я решил воспользоваться им, чтобы проникнуть внутрь одного из зданий. Так на своей территории поступают все драверы, когда им нужно мысленно перенестись в иное место. Мне удалось войти в поток, но он оказался слишком мощным. Информация в нём передавалась в бешеном ритме,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 Джой побледнел только при одном воспоминании о том, что произошло с ним. Если бы вы не вынесли меня из поля действия этого потока, я скорее всего не сумел бы вырваться. Так мрачно произнёс Кейск. А поставить в известность о своих планах меня и Берга ты не счёл нужным. Извините, господин Кейск, в который уже раз с искренним раскаянием произнёс Джой. Я хотел сделать как лучше.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 То прежнее, чем рисковать ею, подумай о том, чем может обернуться твоя гибель для остальных. Усёк. Да, господин Кейск, чрезвычайно серьёзно произнёс Джой. А ты не улыбайся, повернулся Кейск к усмехнувшемуся Бергу. То же самое касается и тебя. Да я же всё это знаю, обиженно произнёс Берг. Ну так надо было Джою объяснить, для чего я тебя к нему приставил, чтобы ты ему армейские анекдоты травил.